Нечаев и Молохов уже были на месте. Тихо переговариваясь, они терпеливо ждали, пока мы припаркуемся и подойдем. А стоило мне приблизиться, разговор оборвался, и никто не решался заговорить вновь. Молохов устал и не брит. В том, что происходило, он не видел ничего нового. Подобные обязательные процедуры давно вошли в привычку. Если чего он и опасался, так это слишком юркого адвоката, да еще сценок, который может закатить новоиспеченная вдова. Все это явственно читалось на его лице, но не вызывало удивления. Нечаев хорошо держался, где ж непривычная бледность намекала на нелегкое бремя, что легло на его плечи. Они со львом старые друзья. Вместе учились в университете, вместе строили свой бизнес, и гибель льва должна сильно ранить его. — Ну что ж, приступим, — нарушил молчание Молохов. — Арина Аркадьевна, задача ваша в следующем. Мы сейчас пройдем в кабинет, вам покажут вещи, найденные при покойном. Вы уж определите, вашему мужу они принадлежали или нет. Вещи?» – не поняла я. «Видите ли, в чем дело?» – замялся Молохов и Кашлянов продолжил. «Супруга вашего нашли случайно, и не его даже, а машину. Все это время она стояла на пустыре в новостройках. Погода сейчас жаркая, машина несколько дней на открытом солнце простояла. Тело, как бы это сказать...» попортилось. Опознавать будем по вещам». «Как это произошло?» — сжав пальцы в кулаки, но стараясь удержать голос ровным, спросила я. «Убили его в пятницу. В этом сомнений нет. Неизвестный подошел сзади, накинул удавку. Тело спрятали в багажник и вывезли на пустырь, где его и обнаружили». Все трое внимательно следили за моей реакцией на сказанное. Не знаю, чего они ждали. Сцены, истерики, внезапного раскаяния и признания в преступлении но порадовать их я ничем не смогла. Кивнула сухо и спросила, куда идти? Гулкими, длинными коридорами мы долго куда-то шли. Один коридор сменял другой, их меняли лестницы, этажи, и повсюду преследовал отвратительный душающий запах. Он забил легкие горла и невозможно стало дышать, и в какой-то момент даже стены стали пошатываться. Но вдруг кто-то взял меня за руку и, склонившись к щеке, тихо сказал, держись. Я вздрогнула и, непонимающе посмотрела на Илью. Я не смогла ответить ему, лишь слабо кивнула головой. Сжав мою ладонь, он больше не отпускал ее, пока мы не пришли. Все происходило в неприютной комнате с казенной мебелью. Незнакомый человек, чье имя я не смогла запомнить, разложил передо мной вещи и велел сказать, видела ли я их раньше. Портмоне из тонкой кожи цвета молочного шоколада мы выбирали вместе, прошедшей зимой. А к нему купили перчатки с той же кожи, чтобы руки его не мерзли в мороз. Связка ключей с брелком в виде улыбающегося льва. Я привезла его из Лиссабона, и он так нравился ему. Муж говорил, такая улыбка поднимет настроение в любую бурю. Обручальное кольцо из белого золота. Я надевала его ему на палец, и руки льва едва заметно дрожали. Я прикрыла глаза. Видела ли я эти вещи? Да, видела. Все не принадлежали моему мужу. Человеку, которого убили, подкравшись со спины, бросили в багажник и оставили гнить на санцепёке. Не знаю, сколько времени я провела в той комнате, сколько бумаг подписала, сколько людей со мной говорили. Я хотела вырваться из этих стен, но сидела смирно, отвечая на вопросы, стараясь запомнить то, что говорили мне. Вот все и кончилось. Мне разрешили уйти, я ушла. А Лев остался там. Ему теперь все равно. Его больше нет.